Глава 44. Это те, кто ошибается, те, кто падает, это те, кто никогда не выигрывает. Крис Снега Нью-Йорка. Это случилось около шести вечера. На улице стемнело. Они объехали Манхэттен и Бруклин, и Ларрен чувствовал себя счастливой, хоть и устала до невозможности. Несколько часов в компании брата и Гонзо помогли ей забыть страх. Они выходили от каца где Димитрий и гонза едва не разыграли знаменитую сцену из «Когда Гарри встретил Салли», который Мэк имитирует оргазм, поедая знаменитый бутерброд по страме Катца. Но в последний момент передумали, сообразив, что служащие вынуждены терпеть подобное представление по десять раз на дню. На тротуаре лежал снег. Они шли к лимузину, пытаясь не упасть, и тут к ним подошел бездомный. «Зайдется монетка!» Человек в бесформенном грязном пальто, сальных черных метенках и капюшоне поверх бейсболки. Он хромал и опирался на клюку, как опереточный пират, видимо, для придания большей жалостливости образу. Дмитрий сунул руку в карман, и Лорен улыбнулась. Брат никогда не отказывал сирым и убогим. Он протянул бомжу монету, тот шагнул вперед с протянутой рукой и в ту же секунду уронил в снег костыль гон проводил его взглядом потратив одно единственное лишнее мгновение когда он поднял глаза незнакомец уже обхватил лоррен за шею одной рукой а другой прижал к ее боку оружие. дернитесь и я ее убью в любероне было за полночь когда они вернулись в дом мать лорен вела «Санбим Альпин» с поднятым из-за дождя верхом. Оля Андрей, зная, что не сядет за руль, щедро угостился вином за стольком шеф-повара Эдуара Лубе в доме Энде Каплонг в Бонье. Она ела лангустина на гриле, он – изумительный слоеный пирог с молодой куропаткой, приправленный можжевельником. Фрунца за большую часть времени молчала, что более чем устраивала Саламе. В кое-веки он мог спокойно наблюдать за работой кухонных бригад, наслаждаясь изысканной едой и смакуя тонкие ароматы. Они холодно пожелали друг другу спокойной ночи, и Полианри отправился на второй этаж в свою комнату с кованой кроватью, хрустальной люстрой и кафельным полом. Ему всегда нравился этот дом на юге страны, который Франсуак Савьей де Марсан купил в 1980-х и собирался превратить в палаццо, но, к счастью, не успел сделать капитальный ремонт по завещанию дом отошел франсуазе, хотя пара давно развелась. Поль Андрей вышел на балкон и закурил Гавану. Сырой воздух, ветер и шум дождя проникали в комнату, но его это не волновало. Соломе был совой и решил почитать. Достал из чемодана большого мольна, первое издание 1913 года, выпущенное Эмиль Польфрер. Загасил сигару, вернулся в комнату и сел на кровать поближе к ночнику с намерением до утра наслаждаться книгой. Так прошла минута от силы две. Комар. Проклятущее насекомое пищало прямо ему в ухо, наплевав на январь и забыв впасть в спячку. Друзья, жившие в пятнадцатом округе Парижа, не раз жаловались ему на нашествие зимних комаров, но в своей квартире Поле Анри их не встречал, Он увидел незваного гостя в верхнем углу на потолке, прискал, чем бы его изничтожить, кинул тапочку и промахнулся. искон летал по комнате и как будто дразнил человека. Потом приземлился на абажур с кисточками. Полянри подкрался и согнал его, махнув второй тапкой. Он не хотел рисковать, боясь разбить лампу, наверняка антикварную и дорогущую. Комар устроился на плинтусе, в десяти сантиметрах от пола, в углу между шкафом и тумбочкой. Идеальная мишень. Соломен нагнулся и стремительным ударом убил насекомое. На плинтусе образовалось алое пятно. Тварь успела насосаться его крови. Оля Андрей намочил полотенце, вернулся, присел на корточки и обнаружил, что плинтус отошел от стены. Пытаясь приладить его на место, он заметил в стене дыру, в темноте Что-то блестело. На Манхэттене Гонзо из-под лобби рассматривал 17-зарядный Глок-19Х с петлей на рукоятке и неизвестного в капюшоне с маленькими черными, глубоко посаженными глазами. Лорен хватило одного взгляда на его узкое, как серп, лицо. Это был Майк Карен, напавший на нее в Центральном парке. «Достань оружие», — приказал он Гонзо, — «положи на землю». «Толкни ногой ко мне». Роча подчинился. Ничего другого ему не оставалось. Зигзаур П-226, любимое оружие морских котиков, царапнул асфальт кожухом из нержавеющей стали и оказался у ног Карена. «А ты?» Бандит обратился к Дмитри. «Вытащи телефон из кармана, возьми трубку у нее и давай их сюда». Дмитрий подчинился, А Карен залез в карман джинсов Лорен, забрал телефон и сунул в карман своей куртки. «Чекана, передай ключи от тачки ему», приказал Карен, указав на Димитри, а когда Гонзо это сделал, снова обратился к брату Лорен. «Садись за руль, красавчик Джонни. Сумеешь вести эту драгоценность? А ты, мексикашка, отодвинься. Замрешь, когда я велю». «Без фокусов, понял? Шагай!» «Вот так! Стоп!» гонза сделал десять шагов назад по тротуару, не сводя глаз с Карена. «Повернись и окаменей!» — рявкнул тот, зашвырнул пистолет под машину и втолкнул Лорен в лимузин. Она дрожала всем телом, потрясенная абсолютным спокойствием, с которым преступник прошептал ей на ухо. «Мы с тобой устроимся на заднем сиденье, дорогая. Совершим короткую романтическую прогулку, а твой братец поработает водилой». «Нравится идея?» «Что-то блестит в этой дыре», констатировал Поль Андрей соломе «Кто-то засунул туда металлический или стеклянный предмет, часы, украшения, ценный предмет. Зачем Франсуазе тайник?» Поль Андрей был чертовски любопытным и упорным человеком. Он осторожно оттянул плинтус, подумав, что потом прибьет его гвоздиком или приклеит, И хозяйка ничего не заметит. Сунул руку внутрь и вытащил два телефона с предоплаченными картами. Такими пользуются дилеры и другие подонки. У поля Анри участился пульс. Он вспомнил рассказ Лорен о сообщениях от сталкера и в следующую секунду накинул халат, вышел в коридор и прошествовал по скрипучим половицам к двери Франсуазы Бальсан. «Ну что еще случилось, Поли Анри?» ты совсем умолешился?» «Кто недавно ночевал в моей комнате?» — вопросом на вопрос ответил он. «Дайте ваш телефон», — сказал Гонзо таксисту, нырнув в машину. Шофер-пакистанец одарил его взглядом, выражающим крайнюю степень брезгливого недоумения. Именно так антверпенский ювелир посмотрел бы на недоумка, пожелавшего увидеть синий бриллиант надежда массой 45, сотых карата «У вас нет своего? Почему?» «Неправильный вопрос», — сказал гонза «Вы должны были спросить не почему, а сколько». «Сколько чего?» — спросил шофер тоном кардинала римской курии, получившего сообщение о том, что в его дверь стучится мессия. гонза жестом фокусника вытащил из кармана пачку денег. «Сколько вы получите, дав мне на прокат ваш телефон?» «Сколько?» — пакистанец кивнул. «Он понял» его подозрительность почти испарилась отличный вопрос пятьдесят еще пятьдесят если ускоритесь я уже ускоряюсь таксист кивал как китайский болванчик. чувствуете ускоряюсь лео не стал отвечать на звонок с неизвестного номера оставил его голосовой почте но в следующую секунду вызов повторился дьявол тебя задери придется ответить голос гонза Он звонит с чужого телефона. У Лео перехватило дыхание от дурного предчувствия. гонза был немногословен, но Лео все понял и, подхватив пса на руки, побежал к дому. Лорен мучительно пыталась придумать выход из безвыходного положения, в котором они оказались. Гонзо наверняка уже предупредил Лео, и они вдвоем переворачивают небо и землю, чтобы найти ее и Дмитрий. Но что они могут? А как дать им знать, что лимузин покинул Нью-Йорк на севере и теперь едет по межштатной автомагистрали «Полисейц» по направлению к Оранжбургу и Маунт-Айви? Вокруг Манхэттена тысячи дорог, а Карен выбросил телефон еще в городе. Единственный шанс могут дать снежная буря и пробки. Пока рядом другие машины, Карен вряд ли на что-то решится. Двигались медленно. В окружении красных огней, светофар и дым из выхлопных труб, но Лорен понимала, что рано или поздно Карен прикажет Димитри свернуть с главной дороги. Свидетелей не останется, он прикончит их в каком-нибудь тихом месте. Она с отчаянием смотрела на запотевшее стекло. Снегопад усилился, снежинки падали с ночного неба, как овсяные хлопья из пачки. Вот бы случилась авария, чтобы движение застопорилось на много часов. «Куда мы едем?» спросил Дмитрий, напряженно вглядываясь в корму уехавшего впереди автомобиля. «Заткнись и рули», — буркнул Карен. «И не забывай, моя пушка все еще направлена твоей сестре в печень». Лео дозвонился до Финка, и тот сходу выдал ему важную информацию. Карен засветился на камере ближайшего к дому салона связи. Две недели назад он купил трубку с предоплаченной картой. На нее много раз звонили с одного французского номера. Он тоже его набирал. В том числе после визита в офис ди би сглотнул. Его догадка подтвердилась. Кукловод находился по ту сторону Атлантики.